Любовь принцессы Екатерины. Пётр Великий любил повеселиться. Частенько он превращал придворную жизнь в непрекращающийся в странный спектакль, в котором все вельможи становились комедиантами. Царь был главным режиссёром этих развлечений, а как актёр, он предпочитал эпизодические роли. Одна такая забава состояла в том, что Петрук придумал для князя Фёдора Юрьича Ромадановского неведомый до того титул князя кесаря и величал его государём, а себя Петрушкой Алексеевым всегдашним рабом и холопом. Эта игра так увлекла Петра, что он требовал, чтобы все придворные строго придерживались установленных им шуточных обращений. Однажды Пётр в скромной одноколке ехал из Москвы в село Преображенское. На встречу ему неслась роскошная карета Ромадановского. Впереди скакал курьер. Он кричал во весь голос, стараясь, в шапке далой, а не растопных зивак подгонял ударами бича. Пётр поприветствовал князя Кесри его полным титулом, но забыл при этом обнажить голову. Через час Петрушка Алексеев был вызван к Ромадановскому в его дом на Никитской улице. Фёдор Юр'ич никому не разрешал подъезжать к своим хоромам. Пётр, повинуясь этой прихоти, пешком пересёк двор княжеской усадьбы. В сенях огромный бурый медведь, тяжело переступая на задних лапах, старательно держал золотой поднос с чаркой перцовки. Петр бесстрашно подошёл к мохнатому слуге и залпом выпил рюмку. Медведь довольно заурчал. Есть ли же гость отказывался от медвежьей услуги, разъярённый зверь мог так облапить несчастного, что дух вон. Это была шутка, вполне в петровском вкусе. Царь вошел в княжеские покои, поприветствовал хозяина земным поклоном, но Рамадановский не встал, не пригласил царя сесть, а грозно спросил. «С каких это пор? Ты осмеливаешься не снимать шапки, приветствуя меня?» «Я не узнал ваше величество в татарском одеянии», — виновата промямлил самодержец всея Руси. Князь Кесарь простил Петрушку Алексеева, как ни как, а Романовы ирмадановские состояли в родстве. Вообще-то с Ромадановским шутки были плохи. Он заведовал тайными тюрьмами и пыточными застенками. Его жестокость не знала меры. Даже Пётр однажды не выдержал и написал кесарю: "Звень, долго ли тебе людей жечь?" Правда, потом извинился. Князья кесаря ненавидели и боялись, и лишь его единственная внучка Катя считала, что он добрейший дедушка на свете. Она родилась 22 ноября 1701 года. Ромадановский был несметно богат, только в его постоянной свите было 600 человек. Легко представить, как росла маленькая Катя, окружённая заботами дедушек, бабушек, родителей, кормилец, нянюшек, мамушек и бесчисленного числа всевозможной челяди. Это было поистине райское существование. Игры и забавы сменялись прогулками в тенистых садах Измайлово, а учителям закона Божьего, грамматики и танцев ставилось одно непременное условие, чтобы дитя на занятиях не переутомлялось. Только в 16 лет Катя узнала, что на свете существует горе. Умер её любимый дедушка Фёдор Юрич. Царь Пётр не захотел отменять выдуманного им титула князя Кесаря, и новым кесарским величеством стал отец Кати, Иван Фёдорович. А ещё через год жизнь княжны Кесаревны круто переменилась. Семья Рамадановских переехала в Петербург. В новой столице у Кати появились первые в её жизни обязанности. Она должна была присутствовать на ассамблеях, которые зимой бывали 3жды в неделю. По началу с ассамблеями вышел конфуз. Петрав возмущало, что жёны и девицы не знают политесу и правил одежды иностранной, и бывают одеты яко кимыры, а ещё одевают робы и фижмы из белого атласа на грязные исподние, при этом гораздо потеют, отчего гнусный запах распространяется по всей ассамблее, приводя в смятение гостей иностранных. Указ императора номер 2 от 9 апреля 1703 года гласил: "Впредь перед ассамблеей жёнам и девицам мыться в бане с тщательностью, горячей водой и скребницей, дабы своими гнусными запахами не позорить жон российских". Через полтора десятка лет ассамблеи уже вошли в привычку, и дамы соперничали в изысканности своих нарядов. Хорошенькая книжна Катерина Мадановская была среди них первой модницей. Шёлковый лиф, благоухающий, как летнее утро, плотно облегал её тонкую талию, широкая юбка, снабжённая специальными пружинками, плавно раскачивалась в такт музыке. Она так ловко исполняла сложнейшие танцевальные пируэты, что буквально купалась в восхищённых мужских изглядах. Однажды, танцуя миниуэт с долговязым молчаливым шведом, Катя заметила молодого человека, который пристально на неё смотрел. Ни во внешности, ни во взгляде юноши не было ничего необычного, но Катя почему-то подумала: он будет моим мужем ей стало так весело от этой мысли, что она рассмеялась. Белобрысый швед тоже заулыбался и стал ещё старательней выделывать танцевальные па своими длинными не сгибающимися ногами. Екатерине не составило труда узнать, что понравившийся ей кавалер зовут Михаилом. Он младший сын графа Гавриила Ивановича Голоткина, владельца Каменного острова. Михаил, Мишенька. Какое красивое имя, подумала Катя. Сейчас будут танцевать польский. Господи, сделай так, чтобы он пригласил меня. Музыканты ударили по струнам. "Государь будет танцевать", шептали гости. Екатерина подняла глаза, чтобы посмотреть, кого царь пригласит на танец, и увидела перед собой Михаила Головкина. Она протянула ему руку, зная, что её судьба решена. Это была классическая любовь с первого взгляда, когда не нужны долгие ухаживания, объяснения и свидания при луне. Вскоре после их первой встречи Екатерина Ромадановская и Михаил Головкин попросили родителей благословить их брак. Царь Пётр, узнав, что единственная внучка князя Кесаря выходит замуж, вызвался быть на её свадьбе маршалом, то есть распорядителем. К любому делу, будь то строительство новой столицы или устройство свадебного торжества, Пётр относился очень серьёзно, и всё, чем он занимался, становилось грандиозным, необыкновенным и незабываемым. Неудивительно, что свадьба княжны Кисаревой вошла в историю Петербурга как одно из самых пышных торжеств. Пётр ехал в открытом кабриолете с маршальским жезлом в руке, За ним следовали два трубача, 12 шаферов в верхом и бесконечная вереница карец с гостями. Невесту сопровождал ещё более пышный кортеж. Когда Екатерина подъехала к церкви, Пётр сам открыл дверцу её кареты и проводил новобрачную к алтарю. Серебряный венец невесты был так тяжёл от множества бриллиантов и жемчуга, что его держали по очереди несколько шаферов. Во время свадебного обеда Пётр важно расхаживал по залам, следил за прислугой, а когда гости пожаловались на духоту, приказал принести слесарные инструменты и за несколько минут выставил окно. За стол он сел последним, но поесть толком не смог. На улице стали готовить фейерверк, и Пётр устремился руководить огненными потехами. Иллюминация была необычайной: разноцветные шары с грохотом взрывались в сером петербургском небе, освещая счастливые лица новобрачных. Перед домом был установлен щит, на котором голубыми и белыми огнями светилась надпись: "Виват, принцесса Екатерина".